Истории нашей гимназии за 50 лет, написанной мною, пустяшные книжки, написано нечего делать, но ты ее все таки прочти. Кулыгин, учитель здешней гимназии, надборный советник. Вершинин. Очень приятно. Здравствуйте, господа. Здравствуйте. Здравствуйте, сергеевич. Слушайте. В этой книжке ты найдешь список всех кончивших курсы в нашей гимназии за 50 лет 50 квад потуй, поцанд миллионы патентов. Но ведь ты же на Пасху мне уже подарил такую книжку. Не может быть. Ну конечно. в любом случае, отдай назад или нет. Отдай полковнику. Возьмите полковник когда-нибудь прочтете от скуки. Благодарю вас, благодарю вас. Вече, ну, звичайно, рад, что познакомился. Как? Вы уже уходите? Да. Нет, нет, вы у нас останетесь завтракать, пожалуйста. Прошу вас. Я, кажется, попал на именины, и, простите, не поздравил вас. Сегодня господа воскресный день, день отдыха. Так будем же отдыхать, будем веселиться. Каждый сообразно своим возрастом и положением. Ковры надо будет убрать на лето и спрятать до зимы пестицким порошком или нафталином. Римляне были здоровы, потому что умели трудиться, умели отдыхать. У них была mens sana in corpore sano. Их жизнь текла по известным формам. Главный во всякой жизни это ее форма. Наш директор говорит: что теряет свою форму, то кончается. И в нашей обыденной жизни то же самое. Маша меня любит, моя жена меня любит. И оконные занавески туда же вместе с коврами. Сегодня я весел в отличном настроении духа. Маша, сегодня в четыре часа мы у директора устраивает прогулка педагогов и их семейств. Не пойду я. Милый Маш, ну почему? Ну, после об этом. Да... Ну хорошо, я пойду, только отстань, пожалуйста. А затем вечер мы проведем у директора. Этот человек, господа, несмотря на свое болезненное состояние, прежде всего старается быть общественным. Превосходная личность, великолепный человек. Вчера после совет он говорит мне: "Устал, Фёдор Ильич, устал". Ваши часы спешат на 7 минут. Да говорит: "Устал. Господа, милости просим, пожалуйте завтракать". Перонь. Олечка моя милая, я вчера работал с утра до 11 часов вечера. Устал. А сегодня чувствуйся счастливой, милая моя. Пирог великолепно. Только смотрите, ничего не пить сегодня. Слышите? Вам вредно пить. Эва, у меня ж прошло Два года, как запойёт мне было. Да, мачка, не все ли равно. все таки не смейте пить, не смейте. Опять черт подери скучать целый вечер у директора. А я бы на вашем месте не пошел. Очень просто. Не ходите, Дуся. Да, не ходите. Ах, эта жизнь проклятая, невыносимая. Ну. Цып-цып. Ну, довольно, Василий Васильевич. Цып-цып-цып. Будет. Цып-цып-цып. Ваше здоровье, полковник. Я педагог. Здесь в доме свой человек, Машин муж, Она добрая, очень добрая. Я выпью этой темной водки. Ваше здоровье. Ваше здоровье. Ваше здоровье. Мне у вас так хорошо, так хорошо. Все перешли в зал. В гостиной остались только Ирина и Тузенбах. Маш сегодня не в духе. Она вышла замуж 18 лет. Когда он ей казался самым умным человеком. Теперь не то. Он самый добрый, но не самый умный. Андрей! Ну иди же наконец. Иду. Еленочка Николаевич. О чем вы думаете? Так. Я не люблю и, и боюсь этого вашего Салёнова. Он говорит одни глупости. Да. Странный он человек. Мне и жаль его, и досадно, но больше жаль. Мне кажется, что он застенчив. Когда мы с ним вдвоем, то он бывает очень умён и ласков, а в обществе он ну, грубый человек. Браттер, не ходите. Пусть пока сядут за стол. Дайте мне побыть около вас. О чем вы думаете?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 Вы говорите прекрасна жизнь? Да. А если она нам только кажется такой? Для нас трёх сестёр жизнь ещё не была прекрасной. Она заглушала нас, как сорная трава. Текут у меня слёзы. Но это не нужно, не нужно. Работать нужно, работать. Оттого мы так невеселы и смотрим мы на жизнь так мрачно, что мы не знаем труда. Мы родились от людей, презиравших труд. Горничная открывает дверь, и в переднюю тополью входит Наташа. Она в розовом платье с зеленым поясом, на ходу поправляют прическу. Там уже завтракать садятся. Я опоздала? Позвоните, я кажется, причёс, себе? Милая Ирина Сергеевна, поздравляю вас. У вас так много гостей, что мне просто совестно. Здравствуйте, ворон. Здравствуйте, Наталья Ивановна. Вот Наталья Ванна. Здравствуйте, моя милая. Мининицы. У вас такое большое общество. Я смущена ужасно. Пол, у нас все свои. На вас зеленый пояс. Милые, это нехорошо. хорошо. Разве есть приметы? Нет, это просто не идет. как-то странно. Да? Но ведь это не зелёное, это скорее матовый рассказывается завтракать. Чебутыкин подшучивает над Андреем, усаживает рядом с ним Наташу. Желаю тебе, Ирина, жениха хорошего. Пора, пора тебе уж выходить. А тебе, и вам, Женишка, желаю хорошего. А у Ната Левандуш есть женихёк. Есть. Куй, Пюрюмочку венца. Эх, ма, жизнь малиновая, где наш не пропадала. Маша, ты ведешь себя на три с минусом. А наливка вкусная. На чем это достойно? На тараканах. Ой, какой отвращение. Господа! Вечером будет жареная индейка и сладкий пирог с яблоками. Сегодня целый день дома, и вечером дома. Да вы вечером приходите. Позвольте мне прийти вечером. Да, пожалуйста, пожалуйста, у них вопрос. Для любви одной природа нас на свет произвела. Ну, довольно, не надоело вам самое. Стремительно входят с большой корзины цветов офицеры Федотик и Роды. У, однако уже завтракают. Завтракают. Да уже завтракает. Поздравляем, поздравляем, поздравляем, поздравляем, поздравляем, поздравляем, поздравляем, поздравляем Желаем счастья вам. Передаю, поздравляю. Елена, вас. господа, господа сниматься. Сниматься. Сниматься. роды, пожалуйста, группу устройте. Внимание внимание, внимание. Внимание. 1 Три, готовы? Готов. А, Сергеевна, поздравляю и желаю вам всего всего. Погода сегодня очаровательная. Одно великолепье. Я все утро разгулял с гимназистами. Я преподаю в гимназии гимнасти. Вот это поздравляю вас с днём. Наишь, Сергеевна, поздравляю вас. Здравствуйте вам. Сергеевна, вы сегодня замечательные, интересные. Вот между прочим волчок. Удивительный звук. Пожалуйста. Лукоморье дуб зеленый, Золотая цепь на дубитом, златая цепь на дубитом. Зачем я это говорю? Привязалась ко мне эта фраза с самого утра. Господа, 13 за столом. Господа, не уже придаёте значение предгосудкам. Вот есть 13 за столом, то значит есть влюбленные. А, кто это? Иван Романович, чего доброго. А, старый грешник. А вот что Наталья Ивановна, как решительно понять не могу. Наташа. Что вы из зала в гостиную за ней, Андрей? Погодите, постойте, прошу вас. Мне стыдно Я не знаю, что со мной делается, они поднимают меня на смех. То, что я сейчас вышла из-за стола, это неприлично, но я не могу. Дорогая моя, вы не волнуйтесь. Они добрые, сердечные люди, они любят меня и вас. Пойдемте сюда, им здесь не видно нас. Я так не привыкла бывать в обществе. Молодость. Чудная, прекрасная молодость. Дорогая моя, вы не волнуйтесь, вы верьте мне, верьте. Мне так хорошо, душа полна любви, восторгов вам. Нет, нет, нас не видно. За что я вас полюбил? Когда я вас полюбил, я ничего не понимаю. Дорогая моя, хорошая, чистая. Будьте моей женой, я вас люблю как никого и никогда входят два офицера с букетами и увидев целующуюся пару останавливаются в изумлении затем загораживаясь букетами на цыпочках торопливо проходят в зал <существует>